То стучится в дверь ко мне С толстой сумкой на ремне С цифрой пять на медной бляшке В синей форменной фуражке. Это он. Он. Это ленинградский почтальон. У, у него сегодня много писем в сумке на боку Из Ташкент. Таганрога, Из Тамбова Из Баку В семь часов он начал дело В десять сумка похудела А, а к двенадцати, двенадцати часам, часам Все разнес по адресам. адресам Заказное из Ростова для товарища Житкова Заказное для Житкова? Извините, нет такого В Лондон вылетел вчера В семь четырнадцать утра Житков за границу по воздуху мчится, Земля зеленеет внизу. А вслед за житковым вагоне почтом Письмо заказное везут. Пакеты по полкам разложены, столком толком в дороге разборка идет. И два почтальона на лавках вагона Качаются ночь напролет. Открытка, дубровку, посылка, по коробку, Газета воростов ростов на -Дону. Письмо в Балагое, а вот заказное, поедет в чужую страну. Письмо само никуда да не пойдет, пойдет, но в ящик его опусти. Оно пробежит, пролетит, проплывет тысячи верст пути. Нетрудно письму увидеть свет, ему не нужен билет. На медные деньги объедет мир заклеенный пассажир. В дороге оно не пьет и не ест, и только одно говорит. сорочная Англия, Лондон, мест 14, Бобкин-Стрит. Бежит, подбрасывая груза, автобусом, автобус. Качаются на крыши плакаты и афиши. Кондуктор с лесенки кричит, колец маршрута, Бобкин-Стрит. По Бобкин-стрит, по Бобкин-стрит, шагает быстро мистер Смит. В почтовой синей кепке, а сам он вроде щепкий. идет в четырнадцатый дом, стучит висячим молотком и говорит сурово для мистера Житкова. Швейцар глядит из-под очков на имя и фамилию и говорит, Борис Житков отправился в Бразилию. Паракот, отойду через две минуты. Чемоданами народ занял все каюты, Но в одну из кают чемоданов не несут. Там поедет вот что, почтальон и почта. Под пальмами Бразилии От зноя утомлен, Бредет седой Базилио Бразильский почтальон. В руке он держит странное, Измятое письмо, На марке иностранное Почтовое клеймо И надпись над фамилией О том, что адресат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 Для Житкова. эй, Борис, получи и распишись. Мой сосед скочил с постели. Вот так чудо в самом деле. Погляди, письмо за мной. облетела шар земной. Мчалось по морю вдогонку, Понеслось на Амазонку. Вслед за мной его везли поезда и корабли. По морям и горным склонам Добрело да оно ко мне. Честь и слава почтальонам, Утомленным, запыленным, Слава, слава честным почтальонам С толстой сумкой на ремне.